Через пару недель я была уже полностью здорова и хотела приступить к занятиям. Но тут меня вызвала грандаректор и сообщила, что больше в Кломхольме мне делать нечего. «Не считайте, Регина, что это не милость, совсем наоборот». Мы сидели рядом на красном диване в ее кабинете и пили чай, будто были подругами. «Знаю, вы все жалеете об уходе Персилии». Но не вечно же ей занимать столь почетное место. Пора и отдохнуть. Ректор произнесла это с еле сдерживаемой улыбкой. Я видел насколько Келисии приятна отставка давнего противника. Ведь больше никто не посмеет напоминать Гранде о том, кто был ректором до нее. «Ваше обучение окончено с весьма приличными рекомендациями», тем временем продолжила Гранда, выражительно улыбаясь. С учетом ваших успехов в недавнем деле, думаю, вас ждет блестящее будущее. Пообещайте, что не закройте свой дар в богатом особняке одного из истинных. Я пообещала, тем более, что это совпадало и с моим желанием. «Как там ваша подруга?» «Слышала вы с Грандом Гумандом ездили ее навестить?» Я кивнула и опустила глаза. Воспоминания болью отозвались сердце. — Плохо. Она скоро и станет. Мне жаль, правда. В словах ректора звучало искреннее сочувствие, и я была ей за это признательна. Все знают, что гарпии недолюбливают ламий. — Могу я остаться в Кломхольме еще на неделю? — спросила я, посмотрев на Келиссию в упор. «Мне надо собраться с мыслями и попрощаться кое с кем». «Я понимаю», — мягко ответила она. «Прекрасно понимаю». «Оставайтесь. Здесь был ваш первый дом. Никто не гонит отсюда пришлых. Просто наступает время, когда надо выпорхнуть или выползти в большой мир». Кирисия выразительно подняла правую бровь и снова улыбнулась. По ее отсутствующему взгляду я видел насколько она далека мыслями от меня и моих проблем, поэтому и не стала злоупотреблять оказанным вниманием и поспешила откланяться. Мне хотелось попрощаться с теми немногими девушками, с которыми я общалась в Кломхольме. «Я буду скучать», — кинулась мне в объятия Виктория Крим. «Недолго. Слышала, что вы с тем кавалером из Волкодлаков хорошо поладили». «Да», — опустив глаза и зардевшись, согласилась девушка. «Наверное, он сделает мне предложение. Боюсь, ты разочаруешься во мне, Регина, когда услышишь, что я решил не продолжать обучение дольше одного курса». «Нет, вовсе нет. У каждого своя дорога». Виктория взяла с меня обещание отвечать на ее письма и писать со мной. «Не реже раза в месяц». Я с готовностью дала его. «Правда?» На щеках моей подопечной снова вспыхнул румянец. «Даже когда станешь женой дракона?» И она громко засмеялась. О наших отношениях и вариантах их развития не говорил только ленивый. Главной интригой оставалось, женится ли на мне Рандал сразу или оставит в любовницах. Все были уверены во втором варианте и только самые наивные робко заявляли, что и первое вполне возможно. Я же старалась об этом не думать. Полюбив Рандала и особенно остро осознав это в тот миг, когда могла потерять дар благодаря усилиям Хадрина и охотников, я ни о чем его не просила. Мы вообще не разговаривали на эту тему, пока однажды, в конце второго месяца, ближе к исходу года, дракон не попросил меня об услуге. Близятся торжества, посвященные исходу года. Я хочу представить тебя моей семье. И так многозначительно посмотрел, что я испугалась больше, чем за все последние месяцы. Я не уверена. Только и выдавила я, почувствовав, как горло сдавило плазм. Вот уже неделю, как мы жили вместе в небольшом аккуратном домике, снятом драконом на окраине столицы. Это получилось как-то само собой, не сговариваясь. В назначенное время Рандал забрал меня с вещами, и я покинула Клом ни разу не оглянувшись на замок, в котором проходила вся моя жизнь в Элеадоре. Другой я пока не знала. В родную академию мой возлюбленный так и не вернулся. Она все расспросы отмахивался. Надо решить кое-что более важное а потом уже подумаем, где и как будем жить. И снова меня обуял страх, даже ужас. При мысли о том, что так не может продолжаться вечно, что мне и ему надо что-то решать касательно общего или раздельного будущего, руки дрожали, а на глазах выступали слезы. Я не боялась остаться одной. Должность тайной полиции, куда у меня были рекомендации, как от Кломхольма, такая от дозрамака я получу и содержать себя смогу. Конечно, не с таким шиком, как сейчас, но в быту я была неприхотлива. Гумант, несмотря на драконью сущность, разделял мои взгляды на предметы роскоши. Есть? Хорошо. Нет? Обойдемся. Поедем. Настоял он однажды, когда я заикнулась о том, что могу просто жить здесь и ждать его прихода. Сердце при этом сжималось и кровоточило, а змея внутри угрожающе рычала. Я понимала, на что соглашаюсь, на женитьбу любимого на другой, более подходящей для него партии. Но что тут поделать? Традиции истинных, особенно драконов, требовали брать в жены самых лучших, самых подходящих по положению в обществе. Безродная девица Ламия, да еще замешанная в странных связях с древними и показавшая свою ноготу перед чужими мужчинами, пусть и в процессе, необходимого для расследования ритуала, таковой явно не являлась. Это понимали все. И все же в глубине души я надеялась, что Рандал останется моим, пусть вечным любовником, но не мужем другой. О метке истинной пары мы оба молчали. Эта магия восходила к такой древности, что немногие бы посчитали ее наличие серьезным препятствием к женитьбе на подходящей партии. В назначенный день за нами приехал помпезный экипаж, и мы с Рандалом устроились внутри. Нам не было непривычно тесное платье, сшитое на заказ по последней столичной моде. Руки, затянутые в шелковые перчатки нежно-голубого цвета, подрагивали и крепко сжимали маленькую сумочку какие носили все столичные дамы. «Я с тобой». Рандал пересел на скамейку рядом и взял мою руку со сведенными судорогой пальцами. «И никогда от тебя не откажусь, будь уверена». Я верила, хотела верить и одновременно желала остаться дома. Как-то сходу не припоминались счастливые истории, подобные моей. «Дракон и ламия». Два полюса, которые редко встречались и никогда долго не были вместе. Не рожали детей, по крайней мере, официально. — Мы должны через это пройти, Регина. Я заставлю их тебя принять. — Нельзя заставить только полюбить, — робко улыбнулась я, когда наш экипаж подкатил к большому дому с белыми колоннами и большими удивленно вытянутыми окнами, выглядывающими из сада через который ко входу вели усыпанные гравием широкие дорожки.